После трех ходок туда-сюда и шмона, свалившегося во ворог поляка, мы с Петром провели ревизию трофеев. Выходило следующее. В наличии шесть винтовок Маузер 98К и примерно 4 сотни патронов к ним, два МП-40 и восемь магазинов к ним, четыре сумки с гранатами-колотушками по четыре штуки, шесть штык-ножей, пистолет Вальтер с полусотни патронов и тремя магазинами, револьвер Уибли, охренеть не встать и 36 патронов, также фляжки и складные саперные лопатки по 8 штук, и инт-пакеты разных размеров, два десятка. Нужным барахлом надо обживаться, и начало удачное. Документы Стел собрал в последней ходке, чем вызвал у помощника уважительный взгляд. Для себя лично прихватил Сунтера кобуру для Вальтера, и вскоре стал больше походить на офицера, повесив на бок кобуру с пистолетом. — Так, боец Горчук, «Бери себе автомат и занимай позицию», — продолжай наблюдение, а я к раненым. С собой я прихватил второй МПшник и пару магазинов. Федор встретил меня в упрошающим взглядом. «Отбились? Это были поляки?» «Да, Федор, отбились. Полякам ничего здесь не светит». «Вот это немецкий пистолет-пулемет МП-40 тебе принес». Светившееся от радости лицо сержанта изменилось и стало серьезным. В магазине тридцать два патрона. Я вытащил из приемника магазин и большим пальцем прижал верхний патрон. Он с легкостью ушел вниз. Но их не снаряжают до конца, чтобы не ослаблять пружину. Здесь, наверное, тридцать. Федор внимательно слушал и коротко кивал. Магазин вынимается вот так, затвор взводится так. Нажимаешь вот здесь, у рукоятки, и откидываешь приклад. Показываю, как разложить приклад. Понял? Держи. Сержант принимает у меня из рук МПшник и сноровисто повторяет несколько раз операции по перезарядке и раскладыванию-складыванию приклада. Но оно мне надо? Приняв запасные магазины, спрашивает Федя. Надо, Федя, надо. повторяю я фразу знаменитого актера Демьяненко из классической советской комедии Операция И» и другие приключения Шурика. Ты же отсюда никуда не уходишь? Федя скривился. Слушай, приказ! Охраняй раненых и наши тылы. Федор даже слегка распрямился. Молодец! А я пойду на ближних подступах с Петром вас охранять. Ты мое тыловое прикрытие, Федя, хлопаю бойца по ноге. Лицо сержанта неожиданно для нас обоих искривляет гримаса боли. Почувствовал? Боец, глотая слезы, боли, кивнул и улыбался. Значит, поправишься. Скоро придет подмога. Быстро осмотрев раненых, удостоверился, что все без изменений, и направился обратно к помощнику. «Чуть не забыл, Федор. Стреляй, если что, на поражение не задумывайся. Только нас не подстрели». «Хм. Вот что, если кто сюда будет идти, ну, услышишь шорох, окликни и спроси, кто идет?» «Мы с Горчуком ответим. Это я, почтальон Печкин. Понятно?» Сержант кивнул и перехватил автомат. Ну, давай, я пошел. Будь осторожен, американец! кричит мне в спину Федор. На этот раз я ушел подальше от раненых и занял позицию не в отроге, а в кустах рядом со врагом. Петр залег в 30 метрах слева. Нормально, и он мою позицию видит, и я его. Заранее осмотрелся, убедился, что в моем секторе все спокойно, выложил перед собой винтовку, пару полных магазинов, Набил пустые и решил уделить внимание своему будущему в этом времени. Стрельба за заставой опять началась, но из леса никто больше не лез. Ладно, во-первых, надо было хорошо продумать мою легенду. Прежде изучим свои собственные документы. Так, мой армейский ID. Майкл Пауэлл, первый лейтенант, 5 января 1918 года. Ага, значит мне 23 года. Цвет глаз серый. У меня серо-зеленые. Но в зависимости от погоды бывает, цвет меняется на голубой или зеленый. Волосы русые, идеально. Вес 176 фунтов. А это сколько? Кажется, в одном килограмме 2 фунта с четвертью. Значит, делим на 2 с четвертью. 80? Ага, я вешу 79. Ну, не страшно. Хотя худоба вояка попался, да и я туда же. Как меня в армию тогда взяли с недостатком веса, не понимаю. Рост 6 футов и 5 дюймов так это где-то метр девяносто пять а я метр девяносто шесть отлично ну просто супер дата выдачи документов 4 декабря 1940 года запомнили теперь второй документ читаем народный комиссариат внутренних дел ссср главное управление пограничных войск нквд начало заманчивое. временное удостоверение номер хорошо идем звание первый старший лейтенант армии сша Фамилия, имя, отчество – Майкл Джонатан Пауэлл. Должность – инструктор по огневой подготовке. Еще лучше. Действительно, с 20 июня 1941 по 20 августа 1941. Личная подпись. Жуткие каракули, а не подпись. Командир Ваче – имя, подпись, печать. Ого, вот эта бумажка. С таким удостоверением и повоевать, и пожить можно. Тут и мое звание подтверждается, и полномочия есть. Отличная такая бумажка. Жаль, конечно, что я резко в звании вырос. Я ведь не офицер. Я сержант. Ну ладно, радоваться и горевать буду потом. Посмотрим документы остальных моих товарищей инструкторов. Джон Хенрикс, второй лейтенант, 20 -го года рождения, инструктор по стрелковой подготовке. Коллега, значит. Пусть, по легенде, он был моим другом. Эндрю Джеймисон, первый лейтенант, 18 -го года рождения, инструктор по оказанию медицинской помощи. Томас Никсон, штаб-сержант, 19 -го года рождения, физическая подготовка, классика, блин. Как сержант, так качило. И всех до посинения гоняет. Генри И. Куимби, ирландец он, что ли? Штаб-сержант, 19-го года рождения, еще один физик. Ясненько, кто и куда разобрался. А кто я? Хм. Со своим знанием русского языка я уже засветился по полной программе. Как это оправдать? Русская семья иммигрантов... «Нет, тогда имя было бы русским, или хотя бы фамилия. Мама русская, а отец американец». «Да, мама, будучи маленькой, эмигрировала с семьей в США еще в конце прошлого века, в десятых годах уже этого века вышла замуж за американского бизнесмена Пауэла, взяла его фамилию, когда я родился, по обоюдному согласию мне дали американское имя». «А все же, откуда вы, товарищ первый лейтенант, язык-то знаете? Мама старалась со мной общаться по-русски, да и бабушка с дедушкой тоже». И вообще, я в основном крутился среди членов русской диаспоры в Нью-Йорке, или каком другом городе, поэтому так хорошо знаю язык. Короче, корни у меня русские, и душой я к России тянусь. Вот при первой возможности и попросился с группой инструкторов на родину моих предков, и знание двух языков мне сыграло на пользу. Вот я здесь и оказался. Хотя, к чему мне все это объяснять и кому, я вот не знаю. Бумаги у меня в порядке, а знание языка — это уже тонкости. Это сейчас обдумываю для себя самого, чтобы уверовать в то, что я уже не я. Копни чуть-чуть, и рухнет моя легенда. Ох, беда. Спрятав все бумаги в карман, вновь оглядываюсь по сторонам. Никого. А на заставе все стреляют и стреляют. Сколько уже бой длится? Солнце над горизонтом поднялось. Наверное, час-полтора с уже прошло с начала перестрелки. Не догадался смародерить часы с того поляка-унтера. Красивые у него часики были. «А, пофиг, не поползу я туда опять. Как же время растягивается, когда идет бой? Даже счет ему точно не удается вести. Интересно, добрался до отряда посыльный?» «Что за свист? Неужели... мины?» Подтверждением моим догадкам стали частые разрывы по ту сторону заставы. «Эх, старшина! А это что за пироги? Из-за развалин заставы один за другим, неся раненых, быстро двигались пограничники». — вывел старшина из-под молотков своих бойцов. — Молодец, уважаю. Перехватываю поудобнее винтовку и перевожу взгляд на лес за дорогой. Если поляки раздвинулись в обход через этот лесок, то никто им не мешает сделать это и вторично. Но нет, враги решили не рисковать, или просто испугались. За дорогой ни один куст не шелохнулся. Все пограничники быстро двигались к врагу, по пути некоторые из них махали руками в сторону укокошенных поляков. Стоп, мне кажется, или пограничников стало больше? Ладно, не до этого сейчас, надо Федю предупредить. Медленно отползаю назад к оврагу и соскальзываю вниз. Бегом добираюсь до тайника и на ходу еще до вопроса выкрикиваю фразу про Печкина и спокойно подскакиваю к сержанту. Ну что там, что за взрывы со стороны заставы? Взволнованный Федор схватил меня за рукав. Поляки ударили из минометов, но пограничники вышли из-под обстрела и сейчас отходят к оврагу. Я пришел тебя предупредить, ну, чтобы ты не подстрелил кого из своих по случайности. Сержант облегченно вздыхает. Вот и ладненько. Сейчас надо встретить пограничников и проводить их к тайнику. Раненых в их рядах я видел достаточно. Впереди процессе отступающих я увидел старшину, он соскользнул во враг, а следом за ним спустились двое. Выживший заместитель командира заставы? хреново. А какая хотя разница? Играем дальше, война план покажет. Подхожу к троице и протягиваю руку для приветственного рукопожатия пограничнику с тремя кубиками в петлицах. Коллега, значит. Первый лейтенант Майкл Пауэлл, инструктор по огневой подготовке, представился я. Старлей пожал мне руку, сильно так пожал и в глаза смотрел так, что по спине мурашки пробежались. Старший лейтенант Аверьянов Алексей Познакомились однозначно, даже литку добавили. Бр. Во враг в темпе один за другим спускались пограничники, последними пошли раненые, которых осторожно принимали и отводили, оттаскивали к тайнику. Горчук подбежал к старшине, перебросился с ним парой фраз и вновь исчез. Вот же человек, как тень. «Васильков!» К старлею подскочил коренастый сержант с перебинтованной головой. «Организуй бойцов, занимайте оборону! Пулеметы троих бойцов к дороге! Действуй!» Васильков козырнул и отправился выполнять приказ. «У меня есть немного бинтов». Я быстро стал вытаскивать из карманов трофейные индивидуальные перевязочные пакеты и отдавал их старшине. Бобров с довольной ухмылкой сначала посмотрел на меня, потом на бинты, потом на Аверьянова. Старый, кстати, тоже заметно одобряет мои действия. Старшина, приняв бинты, отправился к новоприбывшим раненым. «Это вы с бойцом Горчуком восьмерых поляков положили». Явно не веря в свои слова, спросил Алексей. Да, это сделали мы. Они вышли из леса с той стороны дороги и направились к заставе. Наверное, хотели выйти в тыл к позициям отряда старшины Боброва. Мы с рядовым Горчуком открыли огонь на поражение и в перестрелке уничтожили всех врагов. С убитых сняли оружие, боеприпасы и снаряжение. Вон оно лежит. Указываю на кучу винтовок и снаряги. Неплохо. А тот поляк, что во враге лежит, расстреляли? Хитро прищурился Аверьянов. Нет, он прорвался, воспользовавшись моим замешательством после взрыва гранаты. Ясно. Отлично сработали, товарищ первый лейтенант. Он назвал меня товарищем? Без иронии, без насмешки, без презрения к капиталисту в моем лице. Это интересно. Когда же советские гуси стали капиталистическим западным свиньем товарищами? Да и эти выкрутасы с появлением американских инструкторов на советской территории, да еще и в частях погранвойск. Чудны дела твои, господи. Надо будет по возможности осторожно поспрашивать народ. Для первого дня войны уж больно много странностей. «Поляки!» — чей-то возглас разрушил хрупкое состояние минутного спокойствия. «К бою!» — командует Старлей. «Я всегда верил. Нет, знал, что человек может обладать уникальными и сверхъестественными способностями. Мессинг, Ванга, Тесла — эти люди подтверждение моим взглядом. Но вот чтобы так, как этот Аверьянов, влиять на людей одними словами... Его призыв к бою даже меня, неподчиненного ему человека, с места сорвал и заставил занять позицию на склоне оврага. Лишь когда со стороны заставы стали появляться фигурки в угловатых конфедератках, я очнулся от этого своеобразного психического воздействия. Вот это да! Вот так командир. За таким не то, что на смерть пойдут. После смерти встанут и пойдут дальше. Аляхи цепи двигались по развалинам и медленно приближались к нам. Слева и справа от меня заняли позиции пограничники. Сосредоточенные, опасные, сильные люди Война, если и застала их врасплох То встретили они ее горячо Преподнося незванным гостям раскаленный свинец и холодные штыки Панов подпустили на дистанцию приблизительно метров в сто Может быть, восемьдесят И единым залпом снесли первую цепь, взвод За считанные мгновения Почастую Поляки, шедшие во второй линии, впали в прострацию И даже ответного огня не открыли Попадали на землю и стали расползаться кто куда «Правильно, ползите отсюда, бойтесь нас, все так ляжете». С развалин заставы неожиданно ударил пулемет. «И ведь прямо по мне стреляет, сволочь!» Скатившись во враг, огляделся. Пулемет короткими очередями долбал по нашим позициям. Большинство бойцов спустилось со склона. С левого фланга оттаскивали тело одного из пограничников. Эх, еще один ранен или убит. А вот с правого фланга началось нездоровое шевеление. Кто-то позвал Аверьянова. Что там происходит? Наши. Наши! Наши! Волной прошлась новость по рядам пограничников. Что? От дороги явственно доносился гул, движков и раскатистая ура. Неужели сбылись мечты обычных пограничников, считавших, что через часок-другой границы подойдут линейной части Красной Армии? Неужели? Меня разобрал смех. Непонимание, радость и доля безумия заставили меня смеяться. Теперь-то мы повоюем, великополяки долбанные. Теперь-то вам будет очень не смешно. Пулемет на составе закрыли быстро. Наш пулеметчик, заняв позицию, открыл подавляющий огонь, а через несколько секунд отвлекшийся лях словил пулю от снайпера. Бой закипел с новой силой. Еще минут десять, может пятнадцать, враги раз за разом поднимались в атаку и рвались к нам по флангам, но каждый раз их встречали хладнокровным презрением и свинцом. Когда все утихло... Они откатились за развалины заставы. Я безвольно уселся на дне оврага и огляделся. На правом фланге пограничников было больше всего, и выглядели они посвежее, чем бойцы Аверьянова. Точно подкрепление. «Сэр». На поле боя, кроме меня, сэров больше нет. Лейтенант. Ко мне бегут двое. Белый и черный. В смысле, один из них человек европейской наружности, а второй негр. «Американцы» еще через мгновение ко мне подбегают не двое а трое солдат третий лейтенант РККА, был позади чуть вперед подается здоровый такой парнишка мощный а лицо как у ребенка открытое, доброе нет ну бывает так а сэр сержант кентброк медслужба первой кавалерийской дивизии говорит здоровяк и с гордостью добавляет первый отряд сэр первый сержант сэмюэль кинг инженерный батальон первой бронетанковая дивизия чернокожий тоже не слабак крепко сколочен Лицо под стать общей форме, сильное, скуластое, подбородок массивный, мужественный. Сразу видно, старается человек оправдать гордое имя своей профессии. Инженегр. Первый лейтенант, Майкл Пауэлл. Первая пехотная дивизия. Единиц в этих американских названиях больше, чем самих названий, блин. Пока повторишь эти ферст, язык отвалится. На лицах сержантов на мгновение отразилось удивление. «Зачем вы приехали сюда? Здесь слишком опасно». Кроме меня и капитана Брауна из группы не выжил никто. Сэр, простите, просто после того, как началась бомбардировка территории отряда, мы, по первой возможности, вместе с одним советским офицером, вскрыли арсенал и достали наше оружие. Они что, привезли свое оружие? Точно. У одного американца бар, у другого М1 гарант. Офигеть. Как и приказывал перед отъездом капитан Браун, мы приготовились к возможному бою, Хотя, честно говоря, не очень-то мы верили в возможность нападения немцев и их союзников на СССР. Сержант покачал головой. Мы ошиблись. Все же Кейси был прав. Опять Кейси? Кто это такой? Браун его упоминал, когда все началось. Этот сержант его вспомнил. Он что, знал о грядущей войне? И они знали? Поэтому оружие привезли с собой. Стоп, неужели они говорят об Эдгере Кейси, американском провидце? А. «Сколько вопросов и ни одного ответа. Черт!» Сержант Брок тем временем продолжил. «Потом прибыл солдат с заставы. Слово «застава» он говорил по-русски, пытался выговорить правильно. Куда еще с вечера уехали все офицеры? Он сообщил, что на границе идет бой и что там требуется подкрепление. Посовещавшись с нашими парнями, мы решили, что я и Кинг должны отправиться вместе с отрядом поддержки к вам на помощь. С большим трудом советские офицеры дали нам разрешение». Приставили к нам переводчика, и вот мы здесь, сэр. Ну и фантастика тут происходит. Я с этого чумею потихоньку. Сэр, можно вопрос? Конечно. В голове зародилось нехорошее подозрение. Так это вы прибыли последним рейсом с оружием вчера вечером? Капитан Браун говорил, что с опозданием прибудет последний офицер нашей инструкторской группы. Значит, это вы, сэр? Пауэлл и я очень похожи. А в лицо они меня не признали. Что это значит? То, что они Пауэлла не видели. Мне это на руку. Хм, но интересно, с чего бы это простой первый лейтенант приехал к отряду последним, и при этом его не видели другие инструкторы? Что-то тут неладно. Такое чувство, что этот Пауэл был неким особым элементом во всем происходящем. Да, это был я. Играем в банк терять все равно нечего. Оружие без сопровождающих с нашей советской стороны не пропускали. Неожиданно для меня вперед подался младший лейтенант. Он с самого начала прорывался заговорить, но безуспешно. На плохом английском, медленно, чуть ли не по слогам, он все же заговорил. «Первый лейтенант Пауэлл, я добавлен к группе инструкторы час и половина назад приказом командир... Моя военное подразделение...» Слушать это было жутко. Сержанты-американцы скривились, и я, махнув рукой, остановил Летеху. Говорите на русском языке, так будет проще. Я говорю по-русски. Как же его торкнуло. Глаза на выкате, клювик распахнул. Весь из себя шокированный. Брок и Кинг тоже выпали в астрал. Но где они еще увидят своего американского первого лейтенанта со знанием русского? Как понял из вашей речи, вас полтора часа назад прикомандировали к отряду инструкторов по приказу командира вашей части. Как вас зовут? Э, ага, кивает он в ответ. Я переводчик, младший лейтенант Иван Добров, коротко и при этом всеобъемлюще. Ясно, Иван. Надо действовать решительнее, как говорится, вопросы задаю здесь я. Перехожу на командный тон. Младший лейтенант Добров, вы с сержантом Броком отправляйтесь к раненым. Повторяю приказ, но уже на английском обращаясь к Кенту. Ответив мне обычным сэр, сержант ухватил за рукав Ивана и направился искать раненых. Кинг, вы остаетесь со мной, у нас тут... договорить не дали. «Пауэлл!» — Аверьянов машет мне рукой, подзывая. «Что случилось? Пойдем посмотрим. Я и Кинг подходим к Старлею и выясняем, что из отряда, кроме подкрепления, еще поступил приказ отступать. Посыльный, которого отправил старшина Бобров в отряд, вернулся и принес приказ об отступлении». Старлей как-то скривился. «Ну, правильно, чистое нарушение заветов советского командования об обороне. Единой стеной, обороной стальной не выходит, значит». Или у советского командования иные планы. Еще пометку себе ставлю, что в этом времени уже существуют значительные отличия от того, что известно мне. Кстати, спасибо за совет посыльному держаться подальше от дорог и не связываться ни с кем по пути к отряду. Он говорит, что видел из леса, как на двоих наших пограничников с соседней заставы напали сотрудники НКВД. Чуть мое сердце, диверсанты это были. Ждали чего-то другого. Бренденбург 800 или какая-нибудь, подобная ему польская шушера действует по полной программе». «Не за что. Раз есть приказ, то хочу спросить о плане отступления. Машин у вас в распоряжении сколько?» — взял я с места в карьер. «Три грузовика ЗИС-5, трехтонные. Боюсь, какими бы грузоподъемными они ни были, мы все не поместимся. Есть идеи, как вывести всех?» Старлей с уважением посмотрел на меня и вкратце объяснил, что будем делать. В первую очередь отправим в отряд на машинах всех раненых и, сколько сможем, бойцов из тех, кто первыми приняли бой на границе и заставе. Они уже сильно вымотались. Остальные бойцы единой группы отправятся пешком в расположение отряда. Машины по приказу Старлея не возвращаются к заставе. Аверьянов начал требовать от меня, чтобы я забирал обоих сержантов-инструкторов и отправлялся в отряд вместе с ранеными. Он вроде как не желает рисковать иностранными гражданами. Отправить в отряд Кента и Сэма я был согласен. А вот самому уезжать почему-то расхотелось. Не то чтобы не хотелось поскорее выйти в более безопасный район, а потом и вообще в тыл, подальше от фронта. Но бросить Боброва и Аверьянова было бы подлостью. Приглянулись мне эти предки, серьезные, сильные, только вот нет в их головах того, что есть в моей. И этими знаниями можно поделиться. А для этого надо общаться, учить. Пришлось упереться рогом, убедить Алексея, я инструктор и обладаю немалыми познаниями в военном деле. Поэтому имею желание помочь ему и его отряду. Попутно еще обратил внимание на то, что мы уже минут десять 15 возимся, а минометы пока не ударили, и поляки опять в атаку не пошли. Забоялись? Или просто сильно напряглись? Черт их знает. Главное, что они нападают, и то счастье. Так, это лирическое отступление, а суть дела иная. К разговору подключился старшина Бобров и огорошил меня задачкой — Ну так и покажи какую-нибудь хитрость, раз ты в делах военных соображаешь. Дайте мне гранату F1. Покажу им, что такое растяжка. Получив от Боброва желаемое, я приступил к объяснению принципов минирования гранатами с использованием лески, проволоки или веревочки. Удивил, вижу. Хм, то-то. С немецкими гранатами-колотушками такой фокус не прокатит, у них запал терочный. Ладно, уговорил Павел, пойдешь с нами. Сломались курилки. Знай наших. Кинг и Брок встретили мой приказ о возвращении в отряд советских пограничников в штыки. Типа, как это так? Вы, последний офицер, способный командовать, почему же вы не отправляетесь в отряд и тому подобное? По поводу слов о последнем офицере, способном командовать, я переспросил. Оказалось, что в расположении погранотряда остались инструкторы только в сержантских званиях, а все офицеры, кроме меня и контуженного капитана Брауна, скопытились безвозвратно. Браун пока у нас балласт, и не скоро сможет принять бразды правления. Поэтому я единственный офицер, способный командовать отрядом инструкторов. Дела. Хм, ну раз единственный ваш командир, тогда я вам прикажу. Слушайте приказ. Сержант Брок, вам как медику приказываю следить за состоянием раненых советских пограничников и за вашим непосредственным командиром капитаном Брауном проникнувшей серьезностью момента, сержант не посмел пререкаться и принял мой приказ. Первый сержант Кинг, приказываю вам вернуться в расположение погранотряда с группой эвакуируемых раненых. Там на месте принять на себя командование группой наших инструкторов и до моего прибытия поступить в распоряжение старшего советского офицера, командующего пограничным отрядом. Раздайте всем инструкторам оружие и боеприпасы из привезенных запасов переводчик лейтенант добров вам поможет организовать контакт с командованием пограничного отряда приказ ясен сержанты в последнюю фразу добавляю больше строгости а сам подсознательно вновь удивляюсь своим новым языковым возможностям некоторых из тех английских слов что я применял сейчас я никогда не знал а тут Натя. и построение фраз похоже правильное дела да сэр приказ ясен сэр выполнять сэр дружно загалдели американцы Хотя, наверное, зря я с приказных тонов начал. Первый сержант — это вроде старшины в нашей армии, то есть лицо серьезное и достаточно важное. С ним так не стоит себя вести. Ох, с этим потом разберемся. Выполняйте, удачи. В это время погрузка раненых уже закончилась, и машины, стоявшие скрытыми в лесу, ждали лишь последней отмашки. Я посмотрел на Аверьянова и дал знак, что все готово. Сержанты запрыгнули в машины, и небольшая колонна быстро двинулась вглубь территории Белоруссии. Может, кто свыше нам помог, может, нам просто повезло. Обстоятельства так сложились, но после контратаки сил заставы и подкрепления ляхи вообще ничего не предпринимали до момента, как из нашего вида не пропали машины с ранеными. Только транспорт ушел, как их тут же прорвало. Мины посыпались с неба, как град, они ложились очень часто и плотно. Первый же разрыв заставил меня вжаться в землю и истово молиться. По спине стучали комья земли и обломанные ветви деревьев. Страшный свист оканчивался взрывом и порцией страха, криком души, мольбой о спасении. «Не дай бог зацепит! Не дай бог зацепит! Бах! Господи!» Совсем рядом рванула. «Бабах!» Секундная боль в голове и последняя мысль. Зацепила. Темнота обняла меня и отодвинула в сторону войну. Боль. Страх.